Глава тридцать четвертая. Так, вроде все собрала. Я смотрела еще раз небольшой чемодан, выделенный мне Ромой. Точно. Усмехнулся мужчина, наблюдавший за моими сборами с кровати. Точно. Показала ему язык. А это что тогда? Рома со смехом бросил мне за гран -паспорт. Черт. Я улыбнулась и снова открыла его. «Где ты такую страшную фотку только открыл? спросила я с возмущением. «Ну, знаешь ли...» — хмыкнул он. «У меня времени не было». Я положила паспорт в сумку и прыгнула к мужчине на кровать. «Во сколько завтра выезжаем?» — спросила я, поцарапав ногтем его грудь. «В одиннадцать утра. Самолет в два часа дня». Рома поймал мою руку и поцеловал. «Макс не уговорил Олесю ехать с тобой». «Ожидаемо». Я попыталась вырвать руку, но мужчина не дал. «Почему вам можно с Максом разговаривать по телефону, а нам с Олесей нет?» Возмутилась я. «Считай, что у меня паранойя», — хмыкнул мужчина. «Но вдруг тебя могут прослушать. К тому же мы с Максом общаемся общими фразами». От нас ничего не понятно. А вы же с Олесей вечно на эмоциях. Будете трещать, все выложите». «Ну, знаешь ли...» Оскорбилась я и вырвала руку. «Мы тоже умеем играть в шпионов». «Ну-ну...» Скептически хмыкнул Рома, заграбастывая меня к себе. «Я бы хотела с ней поговорить перед отъездом». Вздохнула я, зарываясь носом в шею мужчины. «Неизвестно, когда в следующий раз такая возможность представится». «Кать!» — буркнул Рома. «Не депрессуй, не на всю жизнь уезжаешь. Мне нужно не так много времени, чтобы разобраться со всем». «Откуда ты знаешь?» Недоверчиво посмотрела я на него. «Просто знаю. Ты думаешь, я в первый раз сталкиваюсь с подобного рода людьми?» Каждому есть подход, по-хорошему или по-плохому. Возможно, я заявлю на тебя свои права, он и сам отстанет за отступные. Так почему ты сейчас не заявил? Сощурила я глаза, стараясь не обращать внимания, что про меня говорят как про вещь, ну или стадо баранов. Хотя туда я отлично вписываюсь. Потому что может быть и противоположный эффект. Рома поднялся надо мной. «Про это я и говорю. Мне нужно, чтобы ты была далеко, чтобы тебя не зацепило в нашей войне». Я замолчала. Хотела добавить, что война-то, в общем, моя, а не его. Но подумала, что достала уже этого терпеливого мужчину своим нытьем и муками совести. «Кать!» — донесся голос мужчины. «Помнишь, ты сказала, что будешь принимать меня в любом случае?» Я посмотрела на Рому, который был серьезен, как никогда. Помню и не собираюсь брать свои слова обратно. «Но ты же даже не представляешь, каким я могу быть. Жестоким, несдержанным, равнодушным». Я улыбнулась, погладив его по щеке. «Я знаю, каким ты можешь быть». Добрым, заботливым, терпеливым. Ты с моими друзьями-ментами подружился, чтобы помочь мне. Я очертила его губы пальцем и, не сдержавшись, поцеловала. Я знаю, что ты не садист, не получаешь удовольствия от того, что делаешь. Если ты этого не бросаешь, значит, на то есть свои причины, и мне не важно, какие они». Я прижалась к молчавшему Роме, чувствуя, как мне с ним рядом хорошо. Хоть усыпляй его и засовывай в чемодан, чтобы забрать с собой. «Но ты же меня почти не знаешь», — погладил меня по волосам мужчина. «Знаешь, как бывает», — вздохнула я, — «можно жить с человеком полжизни и в критической ситуации узнать о нем много нового». а можно провести несколько дней вместе и пройти такое вот». Обвела я руками, стараясь показать, что же. Рома обнял меня, смотря мне в глаза. «Почему у тебя такие отношения с родителями?» Задал он неожиданный вопрос. Я спрятала взгляд. «Не люблю говорить на эту тему. Возможно, потому что не знаю ответа на этот вопрос». «Не знаю». «Туманно», — ответила я, — «в нашей семье я неудавшаяся ее часть на протяжении всей жизни. Видимо, мне с рождением поставили клеймо «Позор семьи», потому что иначе я не могу объяснить, почему все мои поступки воспринимаются в штыки. Самое интересное, что папа живет на две семьи, но он кормилец, и не надо плохо про отца. Сестра в своей жизни ничего не добилась». Вечно выезжает на шее родителей. Но она молодец, девочки просто не везет. А я и сама в институт поступила, и работу хорошую нашла, и никогда не прошу помощи. Но я раздал байка, которая все ночи напролет где-то шляется и трахается налево и направо с мужиками. Я легла на спину. Тяжело об этом говорить, но и не признавать этого глупо. Мне уже не двенадцать лет, чтобы сваливать все выводы на подростковый максимализм. Я вполне взрослая девушка, самодостаточная и с кучей комплексов, подменяющая понятие секс и любовь. Рома снова притянул к себе, но я уже не могла расслабиться. «Так бывает», — сказал он, поглаживая меня. «Это нужно принять и не копаться в себе». «Не могу не копаться», — Буркнула я ему куда-то в грудь. «У меня даже отношения не строились из-за этих самокопаний. Каждый раз казалось, что я делаю что-то не так». «Ну и хорошо, что не строились», — хмыкнул Рома, затем добавил. «Пришлось бы тебя отбивать, ну или похищать. А я такое, и то, и другое могу». Я засмеялась. «Ты мне так толком и не сказал, на кой черт я тебе сдалась». Столько девчонок вокруг посимпатичнее. Брал бы любую и не парился с их проблемами. Мне было бы скучно, — улыбнулся Рома. А еще мне нравишься именно ты. И я подозреваю, что ты меня приворожила. Но в силу приворота надавать по заднице тебе за это не могу. Я стукнула его по плечу. — Ну ты наглец! Кто еще кого приворожил? Уснули мы уже совсем ночью, долго разговаривали, потом прощальная ночь, полная секса и нежности, потом поесть-попить, и вот только часам к двум ночью улеглись. Я уснула, как убитая. Слава богу, вспомнила завести будильник на девять утра, чтобы успеть собраться. «Блин, неужели уже утро?» — захныкала я, закрываясь подушкой. Но через мгновение до меня дошло, что звонил не будильник, а телефон. Я посмотрела на время. Восемь часов утра. Еще час можно было бы спать. Посмотрела на звонящего. Олеся. «Кто это?» Спросил сонный Рома. Голова гудела, как будто я вчера литр вина в одно лицо выпила. А мы даже не открывали алкоголь. «Олеся?» Удивленно пробубнила я. Рома нахмурился. «Возьми. Раз она звонит, значит, что-то произошло». «Да? Олесь, что случилось?» Если честно, я позорно хотела отклонить вызов. Я боюсь услышать новые ужасы. «Катя! Телевизор включи срочно! Новости!» Я ничего не поняла, но дотянулась до пульта, чтобы как раз попасть на конец сюжета. «Стрелок не найден». Повторяем, сегодня в пять утра на железнодорожном вокзале был застрелен известный предприниматель Гусаров Дмитрий Олегович. Я перевела взгляд на Рому, который сонный также сидел с охреневшим лицом. Потом вспомнила, что Олеся все еще на проводе, и проговорила в трубку. «Я перезвоню».